71. Универсус. Весь целый, всеобщий. В гримерной, отведенной мне в турнирном зале, меня ждет Ваза с единственной тигровой лилией и запиской с золотыми чернилами, обвитой вокруг горлышка. До вечности, Джи. Я слышу его смысл, скрытый в чернилах под словами. Наша встреча неминуема. Как вечность космоса или петля взлета и снижения, мы с ним неизбежно встретимся. В турнирном зале я смотрю на стяг рис висящий рядом со стягом литруа. Золото и серебро. А4 и А3 — держащиеся за руки. Я — пешка Дравика. Джи — королевская. Золотой дракон — солнце. Серебряный кролик — луна. Вечные гонки друг за другом по небесам. Отца Мирея звали Григор Ашади от Клэр. Он был рослым и привлекательным, носил бородку с проседью, его глаза имели самые теплые из оттенков коричневого. Он не стал менять цвет глаз, даже когда, женившись, вошел в семью от клеров. И все же их змеиный яд постепенно подействовал на него. Григор сопровождал наемного убийцу в ту ночь, чтобы убедиться, что работа выполнена как полагается. Страховка, предусмотренная семьей, которая никогда не полагалась на волю случая. В гримерной я несколько раз пересматриваю присланные Дравиком видео. Григор в толстом пальто и меняющий его внешность до неузнаваемости шляпе. Неоновые вывески нижнего района отражаются в лужах под его ботинками, слишком качественными, чтобы принадлежать кому-нибудь, кроме благородных. Их всегда выдает обувь, Своим комфортом они ни для кого не жертвуют. Он бросает взгляд по сторонам, осматривает переулок, где стоит в ожидании. Продолжительность видео всего 20 секунд. Снимали его, вероятно, с дрона системы наблюдения. Благородные топчущиеся в переулке. Обычное явление в нижнем районе. Они все чего-то ждут и озираются. И всегда пожинают плоды. Заняты охотой. Крест ближайшей церкви тенью нависает над Григором, стоящим у знакомой двери с жестяными заплатами. Над его головой своем проносится десятичасовой поезд подвесной дороги. Пока Григор кашляет в перчатку тонкой кожи, моей матери перерезают горло. Двадцать секунд проигрываются на повторе. Я смотрю на Григора, не отводя глаз ни на миг, и безмолвный нож знания поворачивается у меня в мозгу. Если бы она не родила меня, ты сейчас была бы жива. На экране виза из за двери появляется наёмный убийца из паучьей лапы. И я впитываю взглядом каждую подробность. Его поджарое тело, лишь отчасти скрытое тьмой, тонкую чешуйчатую броню, лицо под кошмарным капюшоном и маской. «Готово?» Обеспокоенно спрашивает Григор убийцу, беспокоится за себя, за свою семью, но не за семью, оставшуюся за дверью. Капюшон кивает. «Обе они мертвы». Почему он солгал? «Я знала об этом, иначе за те шесть месяцев, которые я потратила, готовя убийство отца, ко мне подослали бы еще кого-нибудь». Шесть месяцев я прожила, думая каждый раз, когда опускала голову на подушку, что уже сегодня ночью мне точно перережут горло. Мой палец подергивается, бесконечно перематывая и вновь прослушивая единственную фразу убийцы. «Тогда уходим скорее, пока нас кто-нибудь не заметил», — торопливо шипит Григор. И видео начинается заново. Больше он не заговорит никогда. Дравик прислал снимки его трупа, со свисающими ногами в тех же красивых кожаных ботинках. Дверь гримерной вдруг скрипит, открываясь. Заходит визажистка, расточая улыбку, и я поспешно закрываю виз. «О, какой великолепный цветок!» — она смотрит на вазу Джи. «По-моему, это значит, что кое-кто вами гордится». Я молчу. Она прокашливается. «Сегодня важный день, ведь правда?» Один из ваших последних поединков, да еще не с кем-нибудь, а с изумительной леди Мирей. Я молчу. Нет-нет, вы, конечно, и сами изумительные. Мы с детьми смотрим все ваши поединки, мы от них в восторге. Таких наездников, как вы, больше нет. А то, как вы из этих поединков со всеми этими благородными выходите, сделавшись еще сильнее, так это вдохновляет. В зеркале видно, как она расплывается в улыбке, стоя у меня за спиной. «Наверное, ваши родители очень гордятся вами?» «Своих родителей я убила». Кисть падает из ее вдруг утративших ловкость пальцев. Я впервые произнесла вслух горькую правду, которая никогда не перестанет ранить. «Простите, простите, я только предположила...» Чуть ли не с отчаянием она переводит взгляд на упаковку с гримом. «А вы... Хм, уже наметили на сегодня какой-нибудь цвет?» Передо мной раскинулась радуга, мое внимание привлекает золотой, в глаза бросается красный. Но для меня существует лишь один черный. На свои накрашенные темные глаза я смотрю в зеркало до тех пор, пока не слышу сигнал 15-минутной готовности. Мое отраженное лицо уже не такое худое, как раньше, и не столь напуганное, а на щеках даже заметен румянец, как у матери, пока болезнь не сожрала ее. Я на нее похожа. Даже если ее нет, даже если мой разум будет съеден полностью, и я не вспомню, каким было ее лицо, я все равно смогу увидеть ее во мне. За дверью комнаты бушует толпа. Дравик стоит под стягом Литруа, невозмутимый и окруженный тремя десятками стражников частной охраны, в серебристых доспехах. В его кокон нарочитого спокойствия они пропускают меня и только меня. Я прохожу мимо Дравика к воротам ангара. Принцу известно, что я изучала Мирей Ашади от Клэр как никого другого. За спиной звучит его голос. «Она на редкость хороша. Знаю», — соглашаюсь я через плечо. «Но я буду лучше». В ангаре свет седла манит к себе. На этот раз возле него ждет женщина. Я направляюсь к ней. Она не расплывается, не исчезает. Ее очертания резкие и отчетливые. Светлые волосы и бледно-голубое платье трепещут на несуществующем ветерке, она улыбается мне. ее губы шевелятся, каждое слово-звон гулко разносится по ангару. «Ты знаешь, что значит езда верхом?» «Нет, да. С чего начать?» «Езда верхом — это столько всего. Это и боль, и смерть, и отвага. Это и стремление к цели, и отказ от нее. Движение и вновь движение еще лучше прежнего. Обжигающий жар и пробирающий до костей холод, страсть к сражениям и просто страсть, молчание и вопль, нарушающий его. Это бегство от реальности и встреча с ней лицом к лицу. Это когда два человека в самом средоточии своего существа сталкиваются со страхом и без страха. Она имеет разное значение для разных наездников. Дравик был прав. Наездники потому и наездники, что переживают столкновение. Я пережила столкновение уже много раз. С тех пор, как все началось, я изменилась, и вместе с тем осталась прежней. Смотрю вверх на мраморные стены, стеклянный потолок и космос, на массивный шлем разрушительницы небес за пределами ангара, изящный гребень, отливающий серебром, подобно луне, подобно перегрузке. Смотрю в серебристые глаза Астрикс Веллитроа. в центре ее крошечных, как булавочные уколы, словно сузившихся от яркого солнца зрачков. Ты знаешь, что значит езда верхом? Я буду двигаться вперед, пока не узнаю. «Доброго вам утречка, дамы и господа! Надеюсь, все вы успели отдохнуть и восстановить силы, потому что они до последней капли понадобятся вам, чтобы следить за сегодняшним искрометным поединком двух наездников-корифеев, сражающихся за выход в четвертьфинал. Грэс, точнее, было бы назвать корифеем только одного из них, ведь для второго это самый что ни на есть первый турнир». «Совершенно верно, бюро. Тем больше причин не отрываться от визов, друзья. Мы вернемся к первому раунду после рекламы от наших спонсоров. Не переключайтесь, иначе ваш эль достанется нам. Разгерметизированный люк открывается под ногами разрушительницы небес, и мы валимся в утыканные звездами космос с его невесомостью. Двигатели, седло содрогается, потрескивают мои барабанные перепонки. Гул пронзает нас обеих, словно звучит туго натянутая струна. Держимся. Мы обе вибрируем с одинаковой интенсивностью на одной и той же высокой ноте, слышной внутри. Совсем не так, как в нашем страшном начале. Мы. Золотая плазма вспыхивает вдалеке. Арена открывается сразу с двух сторон, и мы с Мирей появляемся на ней одновременно, продолжая двигаться как одно целое. Белые с голубым боевые жеребцы. Пока не застываем один напротив другого. На возникшем голой экране безупречный белый костюм наездницы, костюм, который я все еще помню, как он облегал мое тело, как вызывал ощущение, будто я заперта в нем и становлюсь одной из них. Лев гордо расправляет крылья на шлеме Мирей, на лбу у нее красуется идеальный венец. Ультрафиолетовое сияние оттеняет золото ее глаз. Ее отец мертв из-за меня, но я давала ему шанс признаться, я давала шанс им всем. Вот и Мирая Шади от Клэр дает его мне. Это мое последнее предупреждение, говорит она с морозным металлом в голосе, в котором оттенок жестокости занял место, прежде отведенное для гордости. Сдавайся сейчас, убийца, или пожалеешь. Они не жалели о том, что перерезали горло моей матери. Мирей одна из них, и все же не они. Она не скрывается, не делает попыток нанести мне удар в спину. При всей ненависти ко мне она всегда встречается со мной лицом к лицу, сильная и открытая. В ней есть благородство, почти рыцарство. В другой жизни мы были бы подругами, сестры. Склоняю голову набок легким движением, улыбаюсь. А ты меня заставь. Я отключаю связь и на реактивные тяги направляюсь к своей платформе, и она делает то же самое. Наконец я своими глазами вижу призрачного Натиска, Герольда моего отца, вестника его воли. Это безупречное воссоздание лучших полотен, образ обнаженного и проклятого во всей скульптурности его мускулатуры тела, в большей мере человека, чем пожиратель грехов Жеребец Сталис и вместе с тем с едва обозначенным устремлением за пределы человечности. Весь он идеально сбалансирован, и торс, и руки, и талия. Мягкие округлости металла имитируют человеческие мышцы груди, бедер и рук. Резко контрастируя со смиренным обликом смертного, он носит на шлеме с неявно выраженными львиными чертами удивительную гриву, излучающую твердый свет оттенка чистого золота. Он белый, как бумага, но с золотыми пальцами и ступнями. Золотом покрыты все части его тела, соприкасающиеся с миром. Золотой герб с крылатым львом сияет в центре его груди. Шум толпы слышится секунду и сразу стихает. Что-то тревожно шевелится во мне под кожей, под нашей кожей. Я не двигаюсь, но что-то иное движется — И это долгое внутреннее движение, новое для нас с разрушительницей небес. Это не инстинкт и не воспоминание, а реальное физическое ощущение, скольжение под материалом моего костюма вдоль позвоночника, вверх по спине между лопатками. Здесь со мной находится нечто, и на этот раз я ощущаю его не у себя в голове, а в моем теле. Страх вгрызается в меня, но неизбежность восстанавливает мою целостность. Остался всего круг. К этому вело каждое прошлое мгновение. Моя решимость эхом отражается от стен, которыми служит присутствие разрушительницы небес. В кои-то веки я испытываю жалость к противнику, жалость, которую ей никогда не понять, жалость за ее ошибку, любовь, неведающую вопросов и сомнений. За то, что она родилась в доме зимы и гнили, жалась, что нам не выступить на одной стороне хотя бы раз. Как бы там ни обстояли дела с честью, я не сомневаюсь, что она попытается убить меня за то, что я сделала. И это тоже означает езду верхом. Наездники, приготовьтесь к первому раунду! Платформы с металлическим лязгом закрепляются в исходном положении. Из латной перчатки Мирей вырастает белое копье. Копье разрушительницы небес возникает в моей руке, как ртуть. Станция медленно вращается в пространстве, выплескивая в пасть бездушного дракона рев. Во имя Бога, короля и станции!